Глава восьмая. «Боже, Стас!» — выдохнула я в трубку. И ноги тут же подкосились, словно не держали меня больше. Я опустилась на трюмо, выдохнула устало, зарываясь головой в плащи и кардиганы, висевшие на вешалках. «Все, не могу больше!» Силы закончились, вышли все сразу, не только физические, но и моральные. А ведь я держалась целый день, боролась с обстоятельствами, отстояла остатки разума в полиции, едва не получила сердечный удар в больнице, и даже вышла победительницей в схватке со свихнувшимся колдуном в квартире с облезлыми обоями. Всеми силами пыталась отвести надвигающуюся на город беду, но стоило заслышать голос Стаса. Я поняла, насколько устала. Стас! прошептала в телефон. «Как же хорошо, что ты нашелся! Но где? Где ты был все это время?» Попыталась его почувствовать. Вот так, через динамик. Уловить его дыхание, раскидывая ментальную сеть по городу. Не смогла. То ли магического резерва не хватило, то ли Стас поставил такую защиту, что и не подобраться. Да и не мое это, работать на расстоянии. «У меня совершенно другой магический профиль». «Лика, как ты?» Вместо ответа спросил он встревоженно. «С тобой все в порядке?» Голос звучал странно. Вроде бы и его, но в то же время не совсем. Но, быть может, все же его? Или все-таки не совсем? «У меня все хорошо», — проговорила я быстро. «Я с Коршуновым и его собачками. Они за мной присматривают. А вот Херберт...» «Я уже знаю про Херберта», — констатировал Стас. «Лика, мы должны встретиться, поговорить о том, что происходит в городе». «Хорошо», — произнесла я растерянно. «Конечно же, мы с тобой встретимся». «Стас, а ты где?» — спросила у него жалобно. «Если бы ты только знал, что у нас тут творится». «Ликусь, я уже в курсе, но это не телефонный разговор. Приезжай. Как быстро ты сможешь приехать?» «Приехать? Сейчас?» «Мысль о том, что надо подняться с трюмо и куда-то отправиться, вот так, в ночь, внушала мне ужас. Но раз надо, то...» «Хорошо», — пробормотала покорно, затем принялась прикидывать, как далеко отъехал от моего дома Степан. Мы расстались минут семь назад, не больше, так что... Мы скоро будем. «Мы?» — переспросил Стас. «Ну да, мы с Коршуновым, он...» «Нет же, Лика, только не Коршунов. Неужели до сих пор не поняла? Это ведь он. Он во всем замешан. Да так, что по самые свои серые уши!» Прозвучавшая, словно набат в моей голове, слишком громкий и абсолютно трагичный. Он выбил из груди почти весь воздух, лишив возможности вздохнуть или выдохнуть. Вмиг закружилась голова, и, покачнувшись, я вцепилась в висящую одежду. «Бух-бух-бух!» — колотило сердце. «Бух-бух!» — отдавал его стук в пустую разболевшуюся голову, из которой пропали все мысли. Кроме одной. Я отказывалась в это верить. Не может такого быть! «Лика, что с тобой?» — заволновался Стас. «Ты... Почему ты молчишь?» «Со мной все... Все в порядке!» Опять произнесла я, едва ворочая языком. Соврала. Внутри что-то оборвалось, и в груди образовалась гигантская дыра, из которой тянула за могильным холодом. Оказалось, оборвалось вовсе не в груди. Сверху на меня упал мой светлый любимый плащ. А потом еще и вешалка хорошенько так приложила по голове, приводя в чувство. «Нет же, Стас!» — выдохнула я с досадой, прижимая к себе плащ. Затем, путаясь в других вещах, принялась засовывать руки в рукава. «Коршунов не может быть в этом замешан. Тут что-то не так. Тот, кто это делает... Стас, представляешь?» «Я ведь смогла его почувствовать!» «Ликусь не по телефону», — перебил он. «Вот что, ты лучше приезжай. Приезжай туда, откуда все началось. Я буду тебя там ждать». Не сразу поняла, о чем он говорит. «Помни, что место, где ты еще сказала, что я тебе должен купить кофе», — подсказал Стас, почему-то не захотевший называть место вслух. «Неужели проверял?» Хотел удостовериться, я ли это или уже нет. Догадалась. Ну, конечно же, новопоселковое кладбище. Кресты захоронений и встревоженный мир мертвых. Сплошные плюсы для встречи ведьмы и колдуна. «Уверен?» – спросила у него нервно. «Все же я ведьма?» «Раньше, еще до смерти бабушки, я постоянно общалась с духами» заглядывая в мир мертвых, как к себе домой. Потом, правда, как ножом отрезала, но навыки и умения никуда не делись. Я все еще помнила ту пору, когда ночь была моим любимым временем суток. Ведь именно тогда мир мертвых оказывается слишком близко к миру живых. Так близко, что нас разделяет лишь стук сердца. Дыхание ведьмы и умелое заклинание способное разорвать тонкую материю пространства пуская духов в мир в котором они обитали когда еще имели плоть и кровь в городе для меня слишком опасно твердо сказал стас везде рыскают оборотни коршунова я не могу так рисковать не хочу возвращаться туда где был а вот ты он еще не подозревает что ты уже в курсе поэтому ты все еще сможешь вырваться. Но я расскажу все при встрече. Где был, почему прятался и что узнал. Вместе решим, что нам делать. Только вот тебя караулят? Угу. Ответила ему, завязывая пояс. И еще как караулят. Сможешь от них оторваться? Угу. Ответила ему. Стас, к чему такие вопросы? Все-таки я седьмая. Хорошо. «Хорошо, жду тебя!» И он положил трубку, а я уставилась на темнеющий экран телефона. Длительность звонка 1 минута 52 секунды. 1 минута 52 секунды, способные перевернуть мир. Мой мир перевернулся с ног на голову настолько, что я до сих пор не могла поверить в услышанное. Неужели Степан замешан? Но ведь он не мог. Не мог, и все тут. «Или все же мог?» Схватилась за голову, с силой сжала виски, пытаясь привести себя в чувство. «Впрочем, за эти дни случилось столько всего, что еще немного, и я поверю в Деда Мороза, лезущего в дымоход с мешком подарков наперевес. Нет же, это мог быть кто угодно, только не Степан. К тому же он не в состоянии сотворить ничего подобного». Магического дара у оборотней нет. Вместо него когти и клыки, сверхчувствительное зрение, обоняние и звериная сила. Разве он может кого-то подчинить своей воле? Да и сам бы не подчинился. У оборотней специфическое строение разума. Нельзя с ними поступить подобным образом. Единственное, что в его силах, добровольно продать свою верность. Придать орден, придать Стаса. Предать меня? Ну ладно, меня мне не привыкать. Меня постоянно кто-то предает. Сперва Артем, затем Димочка, а теперь еще, по словам Стаса и Коршунов. Но зачем? Зачем бы ему это делать? Неужели ради денег? Может, кто-то предложил такую сумму, от которой Коршунов попросту не смог отказаться? Нет, вряд ли. Подозреваю, денег у оборотня выше крыши. Заслуженный бизнесмен года и блестящие из черного мрамора здания двух банков со скоростными лифтами, пока что в строительных кранах и суетящихся рабочих, новые творения его строительной компании, растущие словно на дрожжах. Уверенно, зарабатывает он прилично. Впрочем, прилично – это по моим меркам, а по его? Быть может. Волчье сердце вожделеет яхту, футбольный клуб и остров в Тихом океане, где на старости лет он будет греть свои дряхлые кости. Что вообще я знаю о Степане Коршунове? Выходило ничего. Ничего не знаю, потому что до этого дня и знать его не хотела. Допустим, его соблазнили не деньгами. Тогда что еще могло подкупить оборотня? Может, кто-то невероятно сильный? Мощный колдун из Ордена. Посулил честолюбивому Коршунову, скажем, мировое господство. Почему бы и нет? Степану давно уже тесно в Энске, с нашим-то миллионом жителей. Он с детства мечтал править огромной стаей. Поэтому собственные гигантские амбиции и толкнули его на предательство. Только вот я не заметила в нем ни амбиций, ни предательства. Он был открыт и честен, добивался меня упорно и настойчиво, шел на пролом со свойственной оборотнем прямолинейностью, не обращая внимания на то, что я его постоянно отталкивала, не забывая хамить и посылать куда подальше. Разве он мог предать меня? Или все же мог? А почему бы и нет? Я ведь испорченная шестеренка в механизме Вселенной, которой постоянно изменяют ее мужчины. К тому же, если хорошенько подумать, то разрозненные кусочки складывались в красивый, но дьявольский пазл. Оборотни знали, что я была с Артемом в гостинице. Таскались за мной целый день. Они вполне могли привести в нужное время вора к моей квартире. А расстроенный Маркус лишь сыграл свою роль, печально обозревая подъехавшие к моему дому полицейскую машину и скорую помощь. Затем, зомбированный колдуном, поработившим его тело и разум, грабитель с его магической подсказкой, вооруженный нужным артефактом, вполне мог снять защиту с входных дверей, после чего отправился выполнять задание господина. Найти и сжечь фотографию. Но колдун не ожидал, что его марионетку сразит мое проклятие, так не кстати оставленное в гостиной. Может, именно поэтому Степан и примчался в мою квартиру, словно на крыльях. Но вот только не любви, а тревоги. Хотел удостовериться, выполнил ли его подельник задание – уничтожить фотографию. И не догадалась ли я раньше времени. Затем приказал своим собачкам взять след и прикончить грабителя в больнице, чтобы тот случайно не проболтался к этому времени оборотни уже схватили стаса и подсунули убить с херберту восьмой как раз искал строителей хотел успеть с ремонтом к рождению ребенка и коршунов лучший друг главы энского филиала порекомендовал ему кого то из своих очень удобно и крайне элегантно к горлу подкатила тошнота но зачем тогда спрашивается степан привез ко мне маргариту Ведь именно из-за того злосчастного снимка псковских близнецов и начался весь сырбор Неужели он так глупо ошибся? Или оборотень ожидал, что она придет ко мне именно с этой проблемой? Затем очередная ошибка. Альфа Серых отвез меня к Игорю Метлицкому, и теперь я знаю куда больше. Впрочем, это могли быть вовсе и не ошибки. Ни появление Маргариты, ни Метлицкий, не были просчетами. Наоборот, являлись частью крайне хитроумного плана, сути которого я пока еще не понимала. Маргарита должна была втянуть меня в игру, а Метлицкий ее закончить. Фотография им нужна была лишь на первых порах Затем ее пришлось уничтожить. Возле больницы Коршунову позвонил его хозяин, приказав доставить меня на ту самую квартиру, решив, что пришло и мое время покориться. Попытался починить меня через своего службу, но не смог. Не вышла. И теперь я знаю куда больше. Но все еще слишком мало. А Андрей? Каким боком во всем этом замешан Андрей Визулис? Я не знала. Не понимала. Может, именно Стас все расставит по своим местам? Прикусила губу. Больно-больно. До крови. Вполне возможно, что навстречу придет уже не Стас, а марионетка, ведомая чужой злобной волей. А даже если и так, то... Я давно уже хотела узнать все наверняка. Понять, что за ерунда творится в городе. В моем, черт побери, городе! Поэтому расправила плащ, посильнее затянула пояс. Все, пора ехать. Хотя нет, еще надо надеть носки. Затем натянуть удобную обувь, ключи, кошелек и техпаспорт переложить в маленький рюкзачок, поправить прическу и накрасить черту прическу и губы. Наконец вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. Руки тряслись, несмотря на мои попытки успокоиться. В подъезде на мое счастье никого не оказалось. На дворе давно уже стояла глубокая ночь. Только вот уверена, караулящим меня оборотнем не до сна. И мне еще придется поломать голову, придумывая, как бы половчее их перехитрить. Я не знала, кому доверять. Поэтому решила не доверять никому. Сбежала по ступенькам на первый этаж, заранее ныряя в магические потоки. Навести впечатляющую иллюзию для седьмой несложно. Но меня смущало то что собственный запах от оборотней мне никак не скрыть. Они чувствовали ведьму так же хорошо, как и я, их хвостатое братство. Если только, в принципе, могло сработать. Послушная воле ведьмы, аккурат между колясочной и почтовыми ящиками полыхнуло жаркое магическое пламя. Для пущего эффекта я сотворила еще и небольшой взрыв. И тут же сработали дымовые детекторы, после чего взвыла пожарная сигнализация. «Больше, больше огня! Паника и суета, моя стихия! Еще больше паники! Еще, еще больше суеты!» Посреди которой призрачная Лика Воронцова, босоногая с растрепанными волосами в желтом платье, распахнула входные двери и, перепрыгнув сразу через три ступеньки парадного входа, Понеслась, что есть мочи, в сторону детской площадки, резво сигая через клумбы. Молодые оборотни, облюбовавшие дальнюю лавочку, отреагировали моментально. Они и так уже спешили к подъезду, встревоженные занявшимся пламенем, но, заметив меня, сменили траекторию движения. Парни бросились в погоню за моей иллюзией, в то время как я настоящая, распахнув дверь и кинулась в сторону стоянки. Правда, не забыла набросить на себя покрывало тьмы. Еще одну иллюзию, делавшую меня практически невидимой. По дороге оглянулась на собственный маленький филиал ада. Выла пожарная сигнализация, в магическом огне полыхал чуть ли не весь первый этаж. Соседи распахивали окна, что-то кричали, плакали дети. Несколько человек успели выбежать на улицу из других подъездов. Два оборотня старательно ловили нечеловечески прыткую призрачную лику Воронцову, которая носилась по газонам так, словно перебрала допинга на соревнованиях по бегу с барьерами. На миг мне стало стыдно за причиненное всем неудобство. Ну ничего, еще пара-тройка минут переполоха, затем иллюзия пойдет на спад. Огонь и та самая лика Воронцова исчезнут, словно их и не было. Только вот с соседями как-то не совсем хорошо вышло. Добежала до стоянки, распахнув дверь машины, плюхнулась на водительское сиденье. Трясущимися руками попыталась засунуть ключ в зажигание. Попало, но не с первого раза. Внедорожник взревел, и я выжила педаль газа, выворачивая руль. Слишком резко, чуть было не въехала в бок неуклюжего опеля Варвары Павловны. Вот уже второе десятилетие, верно служившего соседки для перевозки рассады и дачного урожая. Взвыли датчики парковки, но я уже справилась не только с управлением, но и с расшалившимися нервами. Спокойнее. Нащупала на пульте кнопку управления шлагбаумом. Да скорей же ты. Пулей вылетела со стоянки и только тогда взглянула в зеркало заднего вида. Боялась увидеть, как за мной, прыгая через клумбы, несутся гигантские серые волки, поняв, что в погоне за иллюзией чуть было не упустили главный приз. Не увидела. Впрочем, оборотня должны уже были догадаться, что гоняются за иллюзией, и никакого пожара отродясь не было. Затем им придется пробиться через встревоженных соседей, которым присутствие в подъезде незнакомых молодых парней ой, как не понравится. Но они все же пробьются и унюхают, что в квартире меня нет. А потом обнаружат и пропажу машины после чего, несомненно, позвонят своему начальнику, и вот тогда начнется настоящая охота. Прибавила газу, сворачивая со своей улицы на проспект Свободы. На Энск давно уже опустилась ночь. Звездная и по-летнему теплая, но по дороге, широкой, недавно отремонтированной, разъезжали такси с зелеными огоньками, высматривая загулявших клиентов. Мимо пронеслась лихая лада с открытыми окнами, оглушив меня ревущей музыкой. Из темной подворотни вынырнул здоровенный и неповоротливый джип и покатил так же медленно и неторопливо, словно ему некуда спешить. Зато мне есть куда. Много, слишком много машин на одной из главных улиц города и полным-полно светофоров. И светофоры эти здесь совершенно не к месту. Кто знает, сколько у меня еще времени до момента, когда всполошится вся серая стая. Мигнув на ближайшем из них, предательски вспыхнул красный свет. Джип, перестроившийся в мой ряд, принялся заблаговременно тормозить. И я с ужасом представила, как остановлюсь, а из темных кустов небольшого скверика, подступающего со всех сторон к освещенному проспекту, на мою машину накинутся собаки-переростки. Прыгнут на капот, а оттуда на крышу. Вгрызутся гигантскими челюстями в металл, пытаясь выковырнуть из салона непокорную ведьму. К чертям светофоры! Послушно всколыхнулись магические потоки, и запрещающий сигнал погас. Погас от слова совсем. Похоже, я немного переусердствовала, потому что отключился не только он, но и еще несколько светофоров по ходу моего движения. Ну и пусть. Джип передо мной все еще продолжал тормозить, поэтому я вдавила педаль газа в пол, набирая скорость, обгоняя его по встречке. Затем понеслась по спящему городу на предельной скорости. Сумасшедшая ведьма, которую уверенно преследуют все оборотни города. Минут через семь промелькнул перечеркнутый знак Энск, и я вырвалась на шоссе. Сердце в груди колотилось так, что казалось еще немного, и оно проделает в ней дыру. Затем выпрыгнет и поскачет на все четыре стороны. Успокоилась лишь когда стрелка на спидометре перевалила через отметку 120. Теперь уже ни одному волку переростку меня не догнать. Через пару минут свернула на мост через Белозерский канал, после которого по обе стороны дороги потянулся спящий лес. Шоссе шло вдоль мелькающего в проселках Черного озера Киш. Луна все такая же огромная и круглая, как и два дня назад, когда я напивалась в компании Маркуса, светило в глаза, но мне это нисколько не мешало. Кажется, оторвалась. Пошарив в рюкзачке, вытащила телефон, решив проверить, не звонил ли мне Стас. Мало ли, захотел поменять место встречи или еще что. К тому же я хотела знать, успели ли доложить главному оборотню о пропаже. Ведь будет звонить упрямая собака. Угадала. Аппарат тут же завибрировал в руке, и я уставилась на знакомый номер. Отвечать не собиралась, но Степан все звонил и звонил. Наконец угомонился, и пришло первое сообщение, затем второе, третье... Я ехала по темному шоссе время от времени, посматривая на вспыхивающий экран. — Ликусь, возьми трубку. — Ликусь, позвони мне. — Не знаю, что случилось, но не делай того, что собираешься. — Ликусь, прошу, ответь, я волнуюсь. — Да ответь же, глупая ведьма. — Ликусь, я люблю тебя. — Любит? Фыркнув, переспросила у телефона. — Ах, значит, он меня любит? А его кто-то об этом... «Просил?» «Ведь столько раз я ему говорила, что оборотни и ведьмы несовместимы. Потому что сегодня он меня любит, а завтра, как и полагается, в его племени встретит свою истинную пару, привлекательную волчицу с неотразимой улыбкой во все сорок два оскаленных зуба. И пропадет мой влюбленный оборотень на всю оставшуюся жизнь. И его странная любовь к ведьме тоже исчезнет. И, как говорится, завянут помидоры, словно рассада у Варвары Павловны, высаженная не в срок, потому что новая любовь будет такой, что ему уже не устоять. И опять неземная страсть в нашей кровати, и опять не со мной в главной роли, а я... Я не совсем уверена, что переживу третью измену. Нервы у меня ни к черту, да и сердце слабое. Не рассчитано оно на то чтобы его постоянно разбивали. «Глупая, глупая ведьма!» «Седьмая, которую постоянно предают ее же мужчины!» «Да пошел ты со своей любовью, Коршунов!» Сказала я темному экрану. «Мы с тобой несовместимы, и я даже ребенка от тебя не хочу. Пусть даже морально готова к тому, что он будет оборотнем, и когда вырастет, у него будет собственная стая». Или же он будет строить дома, как папочка, и спасать неизлечимо больных. Или же станет программистом. Или захочет рисовать картины маслом. Мне все равно, кем он будет, потому что я даже к запаху вашему привыкла. Но вот ты... Ты не подходишь на роль донора Коршунов, потому что от тебя потом не отвяжешься. Сколько раз я ему говорила, что у нас ничего, ничего не получится. Мне даже оборотнем никак не стать, потому что мы, обладатели магического дара, совершенно другой биологический вид. Вроде бы люди, но уже не совсем. И наше отличие от обычного человека не только в том, что мы чувствуем и умеем обращаться с магическими потоками, но и в том, что укус оборотни не вызывает у нас магической трансформации. Будь я простым человеком, У нас со Степаном был бы призрачный, но все же шанс. А так, в споре с его истинной парой, у меня заведомо проигрышная позиция. Говорила же ему, что ведьмы и оборотни — это, это как львы и тигры, которые могли бы скрещиваться, но ведь не скрещиваются, потому что это против законов природы. Вот и мы не станем. Отключила телефон. Схлипнув, вытерла слезы. Как отец моему ребенку Коршунов, конечно, никуда не годился, а вот как союзник. Союзником он был неплохим. Знать бы ещё, предатель он или нет. Стас, он все всё мне расскажет. А если не расскажет, потому что пришел по воле бесноватого, что порабощает людей, делая из них послушных слуг, то я готова и к такому раскладу. Потому что не могу больше жить, В сумраке безвестности. Потому что пора уже во всем разобраться и поставить жирную точку в этой истории. В мой город пришла беда. И не осталось никого, кто бы помог мне с ней справиться. Артем? С его приезда все и началось. Как мне его не подозревать после этого? Андрей. Я до сих пор не понимала, кто он такой херберт восьмой энской в реанимации поправится я уверена но когда это будет кто еще остался беременная маруся мать марики джон наши хилые магические старички и старушки они ведь все десятые боюсь они мне не помощники еще была клавдия николаевна седьмая города Но вот какая жалость, она уже четверть века, как в маразме. Как ни крути, оставалась только бывшая ведьма Лика Воронцова, пять лет назад вышедшая из ордена. Вторая-седьмая Энска. Значит, мне и разбираться.